Глава двенадцатая. Картина из сна снова встала перед глазами. Лида вздрогнула инстинктивно, прикрывая рот рукой, и стала оглядываться. Странный знак ей посылала подсознание. И как теперь его расшифровать? Тут бы заглянуть в интернет, но, увы. Она обводила взглядом пространство, пытаясь понять, что же именно во сне видела, и столкнулась с взглядом с Джейдеком. Он стоял, чуть подавшись вперед, и смотрел прямо на нее. И сразу отвернулся. Такое странное чувство. Вдруг стало жарко и почему-то неловко. Лида отвела взгляд. Но тут вперед прошел аэт, отгораживая ее. Повел головой в одну, в другую сторону, широкий коридор, в котором они находились, метрах в десяти от них начинал разветвляться ходами. А дальше виднелись еще и другие проемы. Неизвестно только, куда вели все эти ответвления. «Куда дальше?» — спросил Аэт. Джейдок коротко и дробно рассмеялся. «Спешишь, повелитель?» От его низкого, бархатного смеха тут же побежали мурашки по коже. «Кажется, здесь, в этом подземелье...» Его странное воздействие только усилилось, как будто в такт его смеху резонировали стены. Теперь он снова смотрел на нее. Голова чуть склонена на бок, глаза прищурены. Как будто не жалость за его спиной эта блондинка Олеся. «Пошел к черту!» — подумала Лида и разозлилась на себя. «Нельзя на него реагировать!» Нет ли сам спешил?» — хмуро спросил Аэт. «Или мы так и будем тут сидеть?» Снова короткий смех. «Остынь, повелитель! Прежде чем соваться, надо проверить!» И повернулся к Алану. «Что скажешь, водный?» Молодой, голубоглазый красавец до сих пор стоял рядом молча, и вид у него был отрешенный, словно он сейчас был мыслями далеко отсюда. Парень как будто очнулся, взглянул сначала на Джейдека, а потом в том направлении, куда тот показывал. Покачал головой, что-то взвешивая, и выдал странную фразу. До половины. И еще качнул ладонью, как лодочкой. Однако Джедек, видимо, понял. Кивнул ему и двинулся в противоположном направлении. Эта девушка Олеся сразу пошла следом. «Постой!» — окликнул его Аэт. «Ты идешь в обратную сторону!» «Впереди затоплено!» — бросил Джедек через плечо и тут же шикнул на Олесю. «Назад!» — и уже Аеду. «Ты идешь? Тот пригнул голову и решительно шагнул следом. Алан замыкал шествие. Сейчас мужчины выглядели очень сосредоточенными и серьезными, как будто и не пикировались до сих пор. Наверное, им просто нужно было как-то притупить гнетущее чувство опасности, которую здесь ощущала даже Лидия. И дискомфорт. Она невольно покосилась на девушку рядом, а той буквально фанила напряжением. олеся действительно была напряжена и сосредоточена и дело даже не в том что обидно было проиграть кому то оказаться второй просто такое уже было в ее жизни на ее прежней работе ей нравился мужчина начальник отдела почти год осторожного сближения у них уже наклевывались отношения олеся думала что скоро они начнут жить вместе может быть даже поженятся. и тут на тебе новая сотрудница бесстыжая яркая уверенная в себе хищница нагло блезла между ними и приперла его пузом видно было потом что он жалел потому что ходил как в воду опущенный с вечно красными глазами от недосыпания но не жаловался и не разводился потому что там был ребенок в общем олеся пришлось уйти она долго не могла прийти в себя и даже какое-то время посещала психолога А тут какой-то тур-оператор предложил горячий тур с большой скидкой. Настойчиво предлагал поехать развеяться, она и взяла. Было неплохо, но скучно. Мужчин достойных внимания просто не было. От скуки она познакомилась с компанией девушек. А потом эта катастрофа, и вот она здесь, у черта на рогах. И здесь все то же самое. Гиперактивная докторша как раз и напоминала ей ту сотрудницу. Она смотрела на ее яркие кислотно-красные волосы, на то, как реагирует на нее мужчина и Джейдек, и понимала, что просто обязана уберечь его. Накануне вечером, когда он водил к источнику, она видела, как Джейдек спускался в какой-то подземный ход. Найти тот ход не составило труда. Алиса заранее разжилась фонариком, позаимствовала у одного из мужиков. А дальше ей надо было просто затаиться и ждать. Кто мог знать, что будет подземный толчок? Олеся сидела там совсем одна, сжавшись от страха, ждала его. И что она видела теперь? Конечно, это была рискованная идея, и если бы не серьезность положения, Аэт никогда не сунулся бы сюда, и уж тем более не доверился бы Джейдеку. Сейчас он шел за ним вслепую, наступив на горло своей интуиции, которая просто взбивалась факелом каждый раз при малейшем подозрении. Однако видение, что явилось Лидии в водном зеркале, явно показывало подземные ходы приграничных земель и черный огонь. Значит, им в любом случае придется взаимодействовать. Но каждый шаг давался ценой моральных усилий и подавленной гордости. А продвигались они медленно, иногда Аэду казалось, что они блуждают здесь уже годы. Он все время оглядывался, беспокоясь о женщине и инстинктивно ждал подвоха от Черного. У очередного разветвления подземных тоннелей Джедок остановился и снова подозвал Алана. Он прислушивался и упустил момент, когда Лидия отошла в сторону и остановилась у стены. Отреагировал только когда раздался ее голос. Что это? Это было немного в стороне от прохода, по которому они двигались. Похоже на карман. Такие еще оставляют в тоннелях или метро. Только в метро все четко и усилено конструкциями, а тут как будто проломлено, рваные края. ЛИДА заметила, что стены там оплавлены, и потолок в том месте выглядел иначе. Везде он был ровный, а здесь с него местами свешивались оплавленные сталагмиты, как будто камень потек. Но больше всего ее поразили серебристо-белые металлические наплывы. Примечание. Имеется в виду металл Калифорнии, самое дорогое вещество на планете, производится только искусственным путем. 40-60 миллиграмм в год. Для сравнения, мощность одного грамма калифорния 252 равняется мощности ядерного реактора среднего размера. На стенах она подошла ближе и хотела прикоснуться, однако ее руку перехватили Не трогай. Джейдок, на этот раз мужчина не смеялся: Они опасны, и лучше отойди. Он хмурился, держал ее кисть в своей и смотрел в глаза. И Лида на мгновение зависла, потому что ей почудились огненно-черные смерчи в его зрачках. Опомнилась и попыталась отнять руку. Отпустил, но прежде провел по ее ладони большим пальцем. Сразу волна мурашек по ладони по затылку, под волосами по плечам. Она быстро убрала руку и отодвинулась и посмотрела назад. В нескольких шагах за ее спиной стоял Аэд. Поза напряжённая, кулаки сжаты. Но поразило Лиду другое. Эта девушка, Олеся, смотрела на нее, приоткрыв рот, и выражение лица было такое обвиняющее, как будто Лида сделала что-то ужасное. Стало не по себе. Она отвернулась, не зная, куда девать глаза. — Идем дальше, — сказал Джейдок и двинулся вперед по проходу. — Объяснений не будет, — бросил ему в спину Аэт. — Хочешь знать, что это? Джейдек резко развернулся. «Не мешает». Мужчина сначала мельком взглянул на Олесю, а потом остановил взгляд на Лиде и проговорил, глядя ей в глаза. «Это то, зачем лезут сюда люди твоего мира. Возможно. Я не могу знать до конца, но вероятнее всего». Что-то да ужаса знакомое всплыло у Лиды в памяти. Вспомнился фильм, в котором люди ради какого-то редкого металла разоряли целую планету. Этим расплачивался с ними Элкмар. «О чем ты?» — начал Аэт. «Я занимался всеми контактами по этому каналу после смерти Элкмара». Лицо Джейдека исказилось, он мрачно усмехнулся. «Разве ты знал обо всех его делах?» Аэт осекся и застыл хмуря брови. «Обо всех его делах даже я не знал, хотя многое приходилось проворачивать мне». Он снова обернулся к тому карману в стене, где были наплывы бело-серебристого металла, и сказал. «У него были дела с такими же, как и он сам, теневыми правителями того мира. Вот эта серебристая дрянь стоит безумно дорого. Раньше они не смели сюда соваться, а теперь прослышали, что в приграничных землях безопасно. Те, кому вздумалось ради нажива расшатывать границу миров, придут не с миром». Если их не остановить, они выжгут всё, разроют, выпотрошат. Гробовая тишина наступила. Неожиданно было услышать это от него. Слишком серьезно для того, кто вечно достает всех своим идиотским смехом. Лида молчала, осмысливая. А в мозгу постепенно начали складываться кусочки мозаики. Как будто кто-то специально подтаскивал мысли за хвост. Люди не остановятся, когда есть нажива самолет всего лишь отвлекающий маневр настоящий прорыв начался в совершенно другом месте а то что в этом самолете все должны были погибнуть кого это могло волновать если на кону большие деньги ты из за этого сюда пошел спросила она повинуясь внезапному порыву мужчина странно взглянул на нее и ответил нет мне что больше делать нечего ей показалось что его ответ был неискренним однако он не оставил времени на расспросы Резко скомандовал: Надо двигаться. Наверху скоро стемнеет, и лучше было бы нам провести ночь в более безопасном и благоустроенном месте. И как отрезал: Все разговоры потом. Их маленький отряд возобновил движение. Только куда они шли и зачем одному богу было известно. Теперь Лида уже не знала, что думать и чему верить. А он, как будто услышал ее мысли, оглянулся, скользнув по ней странным взглядом и снова пошел вперед. Злость, досада и ущемленное самолюбие. Все это Аэт слишком часто чувствовал сегодня. Узнать его так в лоб, что он оказывается, и половины о том, что творится в его мире, понятия не имеет. Какой он после этого кваргом повелитель? К тому же он ощущал эмоции женщины. Они были созвучны его собственным, и это нисколько не прибавляло ему хорошего настроения а теперь еще ко всему прочему заканчивалась его очередь проводника. А Эду казалось, что Черный вообще все подгадал в свою пользу. Ему невольно приходило на память, как Рад бесился из-за Бранвана и Гадиара, из-за Алана даже из-за него. Мужчина затряс головой, отгоняя эти мысли, потому что плохо представлял, как бы сам смог сдержаться, если бы еще всю ту похотливую орду пришлось терпеть в своем доме. Впрочем, Джейдок один стоил всех. А сейчас им деваться некуда. Они заперты в замкнутом пространстве. И Варгов изгой, похоже, серьезно настроен. Чего, спрашивается, ему не хватает? Взял бы себе беленькую. Очень симпатичная девушка, глаз с него не сводит. А это глянулся на женщин, они шли рядом. Очень разные. Одна похожа на воду, другая на огонь. Блондинка, бледная, сосредоточенная, настороженная. А красноволосая, о чем-то задумавшись, смотрела себе под ноги. Лидия, не отставай! проговорил, потому что хотел увидеть ее глаза. Женщина вскинула взгляд, брови начали хмуриться, а это вдруг вспомнил, как она доводила его до белого коления своим препирательством по любому поводу, как она испугалась змеи в шатре, и потом, когда он. Э, Охранял ее и нес на руках, что-то перевернулось в душе, защемило сердце. Хотелось все это вернуть, хотелось большего, но, как назло, скоро ночь. А ночью начнется время Джейдака. Олеся смотреть не могла на рыжую докторшу, поражалась, как можно быть такой бестактной. Тянуть руки куда не надо. Создавать всем проблемы. Она же видела, что Джейдаку ее вопрос неприятен. Но бывают такие бабы. Наглые, токсичные, как яркие насекомые. Никогда не могла понять, почему мужики летят на них, как мотыльки на свет. И если с этим ничего не сделать, заканчивается всегда одинаково. Плохо. Алида думала, что все может быть не таким, как кажется. Все гораздо сложнее и одновременно проще. Из-за размышлений ее выдернул голос. Мы пришли, остановимся здесь. Странное чувство преследовало черного дракона с самого начала. Внутренний трепет, тревожность. Нечто похожее он испытывал когда-то давно перед тем ритуалом, благодаря которому он потерял часть себя и обрел запретную магию смерти. Как будто каждый следующий шаг неуклонно приближает неизбежное. Не самое приятное ощущение. И сейчас он шел навстречу этому как с завязанными глазами, полагаясь на инстинкты и мальчишку водного. А тот слишком нервничал, потому что давление воды в затопленной части подземных ходов постоянно росло. Это означало, что вода движется и прибывает. И где прорвет в следующий раз, неизвестно. Нужна была передышка просто успокоиться потому-то Джейдок и принял волевое решение сделать остановку рядом с тем местом где они сейчас находились когда-то были его личные апартаменты самое комфортное и безопасное место во всех приграничных землях но прежде следовало проверить в каком состоянии там все после взрыва ждите меня здесь сказал он и двинулся к видневшемуся впереди проему в стене коридора «Куда ты?» — спросил Аэд. «Хочу проверить кое-что». Я опережая его вопрос, проговорил. Здесь должно было сохраниться хотя бы одно зеркало. У самого проема Джейдек остановился, провел пальцами по шершавой поверхности и уставился в пространство. Он ощущал магию этого места, значит, не все разгромлено. Сейчас войти туда было все равно, что вернуться в свою могилу. Джейдок мрачно усмехнулся и шагнул внутрь запустение. Но знакомый общий фон оставался стабильным. Честно говоря, он ожидал, что разрушения будут больше. Часть дальних комнат осталась нетронутой, уцелело большое зеркало, водопад. Он проверил укрытое стазисом хранилище, там даже имелась кое-какая пища. Все это было кстати, потому что с ними женщины. Женщины были отдельной темой. Его беспокоила Олеся. Джейдек сам не понимал, почему позволил ей следовать за ним и теперь жалел, что проявил несвойственную ему мягкость, но он спас ее и в какой-то степени нес за нее ответственность, как за младшую родственницу или что-то вроде того. Странно, непривычно и обременительно, потому что интересовала его в данный момент другая женщина. Он уже собирался выходить, просто свернул к водопаду, хотел попробовать еще раз взглянуть на зеркало. И замер по дороге, прислушиваясь, понимая то, чего он опасался, началось. Искажение пространства волна, а потом был толчок. На секунды раньше его вынесло наружу. Лида так и не поняла, куда они пришли и почему должны остановиться именно здесь. Ничем примечательным это место не отличалось. Такой же пустой широкий коридор. Но если честно, ей уже было все равно, куда они идут, главное поскорее выбраться отсюда. Движение шорох одежды. Рядом с ней прямо на пол опустилась Олеся, поджала колени и прислонилась к стене. На осунувшемся, усталом лице светлые глаза казались огромными и горели тревожным огнем. Олеся, не отрываясь, смотрела на тот проем, в котором скрылся Джейдек. Лида отвела взгляд. Она и раньше замечала, что на девушке черная одежда точно такая же, как у Аэда и Алана и остальных проводников. Получалась на ней одежда Джейдека. Догадка неприятно кольнула, она отвернулась и отошла в сторону ледя не отходи никуда!» — раздался голос Аэда. Вид у него был недовольный и обеспокоенный. «Я недалеко, пройдусь по коридору», — сказала она. «Что может со мной случиться? Я же буду в зоне видимости». Мужчина шумно выдохнул, потом обернулся к Аллану, показывая насидевшую у стены Олесю. Тот кивнул и встал рядом. Леда заметила, что молодой водный постоянно к чему-то прислушивался, нервно поводя плечами. И вдруг подумала, он же эмпат. Каково ему ощущать эмоции всех и эту давящую тревожность. Потом тряхнула головой, отрешаясь от эмоций, и пошла вдоль стены по коридору. А Эд шел рядом с ней, глядя куда-то в сторону и медленно переставляя ноги. Высокий, мощный, хмурый, как будто они на светской прогулке. Сюр какой-то, и непонятное ощущение безвременья и пустоты. Освещение здесь, в этих подземных ходах, только усиливало ощущение нереальности. Оно было как будто отовсюду и одновременно ниоткуда, и не отбрасывало теней. Потому открывшийся сбоку карман Лида смогла увидеть уже, когда подошла вплотную. Вбок ответвлялось довольно большое помещение, внутренняя часть которого была отгорожена сеткой рабица. Там она заметила маленькую каменную чашу, в которую по капле стекала вода. Но прежде услышала звук. Кап-кап. Кап-кап. Какая-то странная ассоциация проскочила, как будто вода подсказывала ей что-то. Однако мысль улетучилась, прежде чем успела оформиться. Еще несколько секунд Лида стояла, глядя на воду, как завораженная, потом обернулась. Вода. Там есть вода, начала она и осеклась. Ощущение ветер, словно какая-то волна, пронеслась по воздуху. Мужчина рядом напрягся и резко повернул голову в сторону прохода. Алан стоял в центре, вытянув руки в стороны и закрыв глаза. «Возвращаемся! Быстрее!» — рыкнул Аэд, пропуская её вперёд. Элида быстро пошла по коридору, держась за стену. Олеся тоже подскочила на ноги и теперь стояла, настороженно озираясь. Напряжение, как перед грозой, казалось, воздух сейчас заискрит. Она спешила изо всех сил и уже почти поравнялась с Олесей. А та что-то кричала ей и показывала рукой. Элида не слышала, она смотрела в конец коридора, откуда прямо на них надвигался потолок. Как в кино. Она даже испугаться не успела, только подумала, неужели все? Но в следующий миг налетел смерч. Пол качнулся под ногами, Лиду отшвырнула куда-то и прижала к стене. А перед глазами была спина.